Часть первая, Кургаториум, глава первая, прибытие. Уважаемый сенатор, подождите немного. Господин Люцифер примет вас через несколько минут. Молодой чернявый секретарь вежливо улыбнулся и указал мару на удобное кресло из белой кожи. Сенатор еще не совсем пришел в себя, был в легком ступоре и, глупо кивнув, послушно направился к креслу. «Рекомер», — на автомате отметил он, опускаясь на превосходную кожу. Такие же кресла он видел совсем недавно в кабинете у своего заместителя и хорошо их запомнил. Да-да, точность такие же, обширные, квадратные. И на кресла-то, в общем, не похожие, скорее, Небольшие диваны. Он даже, кажется, распорядился приобрести такие же для себя. Или не успел? Ах, какая в сущности разница теперь. Марул огляделся. Что вообще происходит? Он не волновался, нет. Сенатор Марул давно избавился от этой скверной привычки. Он сидел, слегка расставив ноги и облокатив подбородок на руки, упертые в колени. Солидная поза, достойная и вместе с тем позволяющая расслабиться. Конечно, сенатор с большим удовольствием развалился бы в удобном кресле, однако на людях он никогда не позволял себе подобных вольностей. Хотя теперь с какой собственно стати? Марух откинулся на спинку, расслабился, и мягкое кресло приняло его в свои объятия. Превосходная мебель! Сенатор почувствовал себя значительно лучше. Вот только в горле пересохло. «Не желаете ли освежиться?» Марул с удивлением поднял голову. «Желаю», – произнес он с прохладной интонацией, годами отшлифованной привычкой и ремеслом идеально по аптекарски отмеренной смесью высокомерия снисхождения и расположения чтобы персонал чувствовал что позволяя себе обслуживать сенатор оказывает ему чрезвычайную честь впрочем его холодность похоже осталась незамеченной секретарь откупорил бутылку все так же приветливо улыбаясь Аполлинарис с удовлетворением констатировал Мару про себя именно то, что сейчас нужно. В другое время сенатор предпочел бы светлое пиво для утоления жажды. Однако в голове до сих пор было не совсем ясно. То, что нужно, еще раз пробормотал про себя Мару. Какой контраст, подумал он, слегка усмехнувшись и глотая не ледяную и не слишком теплую воду с котлами кипящей серы, в которые Марул, конечно, никогда не верил, однако в глубине души все же опасался здесь встретить. Марул подумал, что было бы, в общем-то, неплохо, если бы хозяин кабинета соизволил оказать ему внимание и почти не удивился, когда секретарь одновременно с этой мыслью встал, вновь ненавязчиво улыбнулся и сказал, приоткрыв дверь кабинета, «Господин Люцифер ждет вас». Ну что ж, сенатор был готов. Он поставил недопитый стакан на прелестный бедермайровский столик, и, одернув пиджак, направился в кабинет, достойный, но бодрой походкой. Ему начинало нравиться в аду. Кабинет был просторный, выдержанный в стиле XIX века, лакированный орех по стенам, сверху, под ногами, стол. Столь же солидный и, вместе с тем, уютный, из того же дерева. На столе торчал плазменный монитор. Одна из последних моделей, отметил сенатор, при своих консервативных вкусах, все же старающийся идти в ногу за время. Карандашница, блокнот в благородном переплете. Ничего лишнего. Именно так он обставил бы свой кабинет. Если бы не приходилось, следуя замшелым традициям, Перенимать обстановку предшественников За пару секунд оценив антураж Сенатор перевел взгляд на хозяина кабинета Уютно покачивающегося в кресле качалки у камина Сразу, впрочем, вставшего Лишь только сенатор устремил на него взгляд Широкой белозубой улыбкой он устремился ему навстречу, на ходу протягивая ладонь для рукопожатия. «Сенатор, здравствуйте!» Свободно и, похоже, искренне произнес он и умудрился растянуть улыбку еще на пару сантиметров. Марул с холодком пожал предложенную руку и быстрым взглядом прошелся по собеседнику сверху вниз. На вид тому было слегка за тридцать, гладкие черные волосы, уложенные в безугоризненную прическу и слегка приправлены гелем. Глаза, странные глаза, глубокие, слегка зорные, вместе с тем, впрочем, глаза, как глаза, встряхнулся Марул. Он, нарочит, равнодушно прошел мимо молодого человека к камину и стал смотреть на ровный огонь. Выждав паузу, должен удать ему моральное превосходство, сенатор развернулся и с удивлением обнаружил, что собеседник вовсе не смутился, а все так же дружелюбно смотрит на него. «Извольте объяснить, где я», произнес наконец сенатор, не выдержав игру в гляделке. «Изволю, изволю!» – поспешил ответить молодой человек, возвращаясь в свое кресло-качалку. «Непременно изволю!» «Позвольте предложить вам присесть». «Рекомьер, кажется, ваша любимая марка». «Не возражаете?» «Не возражаю». Сенатор и впрямь был не против присесть, решив, что хозяин кабинета обходится с ним достаточно почтительно. Мэрул опустился в кресло напротив, смутно припомнив, что когда он входил в кабинет, никаких кресел помимо хозяйского заметно не было. Итак, дорогой сенатор, по-простому говоря, вы в аду. — начал собеседник Марула без лишних проволочек. А вернее, вместе, месте, которое на земле, как правило, называют «чистилищем» или «лимбом», а ошибочно полагая, что все это разные места. Так, интересно. Сенатор попытался придать голосу побольше сарказма. И как я сюда попал? Очень просто. «Вы умерли?» — развел руками собеседник и, откинувшись на спинку кресла, начал слегка покачиваться взад-вперед. «Так интересно», — повторил Мару. — «позвольте спросить, с кем имею честь?» «Мое имя, вернее, одно из них — Люцифер». Молодой человек слегка привстал и вновь опустился в кресло. «Вы здесь главный», — уточнил сенатор. «Ну, как вам сказать?» Люцифер поерзал в кресле, затем раскурил непонятно откуда взявшуюся в руке сигару и пару секунд, внимательно поглядев на ворула, выпустил дым в потолок. «Скорее я наблюдатель. А главный?» «Главный здесь вы. «Welcome, как говорится, to the hell». И он широко улыбнулся. Через несколько часов сенатор вышел из кабинета, прошел мимо дружелюбного секретаря, погруженный в свои мысли и даже не кивнул ему на прощание. Впрочем, Маровы так давно отучил себя от проявления чрезмерного и ненужного дружелюбия по отношению к обслуге. Он считал, что это внушало значительное почтение к нему. Так как при повторных встречах персонал держался с ним особенно почтительно, боясь вызвать неудовольствие столь важной особы. Спустившись в зеркальном лифте с девятого этажа, он вышел из огромного небоскреба и побрел по серому, только что щедро политому дождем тротуару. Именно такая погода и соответствовала его настроению. Гроза прошла. Осталась лишь сырость и влажный воздух. Бред. Пробормотал сенатор раздраженно. Полный бред. Он засунул руки поглужу в карманы и торопливой нервной походкой продолжил путь чуть быстрее. То, что рассказал ему недавний собеседник, было настолько невероятным, что сенатор до сих пор не мог сбить мысли в кучу, и они роились у него в голове, как... Пчелы в улье. Причем Люцифер вроде бы вовсе не говорил загадками, но, напротив, старался все объяснить сенатору понятным языком, предупредив, однако, что понять будет непросто. Сенатор сердился. Сенатор не любил загадок. Он привык контролировать все обстоятельства вокруг, и с юношеских времен не испытывал чувства смятения однако сейчас оно все более охватывало его, и у Марула промелькнула мысль, что неплохо бы прочистить мозги чашечкой кофе. Да почернее. Сенатор подумал о роскошном отеле, недалеко от парламента, в баре которого он обычно назначал деловые встречи. Спиртного он себе, разумеется, не позволял, Однако ему очень нравилась благородно кожаная обстановка бара. И сейчас он с удовольствием посидел бы в подобном месте. Сенатор даже зажмурился, на мгновение представив себе, как он заходит туда, небрежно скидывает плащ на руку маленького гардеробщика и, поправив прическу, степенно направляется за один из столиков. Сенатор резко остановился, зажмурился и опять открыл глаза. Этого ведь не могло быть. Галлюцинации? Да нет, наверное, просто похожее здание. Доринт Софитель. Мерцали голубоватые буквы пятизвездочного красавца в десяти метрах от сенатора. Марул приблизился к зданию и начал медленно обходить его вокруг. Стильный черный кирпич, зеленоватые тонированные стекла. Отель был не просто похож. Он был в точности такой же, вынужден был признать Марул. Все еще слегка ошарашенный он завершил обход, и сквозь крутящиеся двери, декорированные сухими ветвями, Прошел в мраморный холл. Внутри обстановка в точности повторяла ту, что сенатор издавна знал. То же лобби, тот же бар. Сенатор еще раз покрутил головой, словно стряхивая на вождение. Однако многолетняя привычка не удивляться, а вернее не показывать виду, что чем-то удивлен, взяла верх и марул нарочито неторопливой походкой, Прошел к бару. «Ваш плащ, сэр!» Сенатор почти не удивился, увидев у входа в бар низкорослого гардеробщика, который почти всегда дежурил на этом самом месте. Он с поклоном принял плащ и стремительно уволок его в полутемную глубину гардероба. Ситуация начала забавлять сенатора. Выбрав столик в самом темном углу, Сенатор, одернув пиджак, уселся в кожаное кресло и, глубоко вздохнув, немного расслабился. «Кофе, пожалуйста!» – сухо бросил он подышедшему официанту, не взглянув на него. Обычно в этом баре он тоже надевал маску с доброжелательности, однако сейчас он был раздражен, а в этом состоянии он когда позволял себе подчеркнутую холодность. Итак... Что же наговорил этот Люцифер? Попытался вновь сосредоточиться сенатор. Он прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, решив поразмыслить над странным появлением отеля у него на пути чуть позже. Что значит «я всемогущий»? И почему это проклятие? Сенатор, помимо воли, вновь начал раздражаться и, поймав себя на том, что нервно крутит в пальцах коробок спичек, взятый из хрустальной пепельницы, брезгливо положил его назад. «Ваш кофе, сэр!» Официант согнулся над низеньким столиком и начал изящно выгружать с подноса кофе, сахарницу и молоко в красивом хромированном чайничке. Буркнув что-то невинятное, Должный выразить благодарность, Марул всыпал две ложки сахара в кофе и, нарочно громко, звенял ложечко и стекло, начал его размешивать, пытаясь сосредоточиться. Однако и на этот раз ему не удалось собраться с мыслями. «Позволите присесть?» Подняв голову, сенатор увидел полного, степенного мужчину средних лет, стоящего перед его столиком. Бросив выразительный взгляд на пустой зал бара, сенатор после небольшой заминки ответил «пожалуйста». И, раздражаясь все больше, нарочито уставился в противоположную от мужчины сторону. Того, однако, это не смутило. Краем глаза сенатор видел, как он втискивается в довольно тесное кресло и поднимает руку, подзывая официанта «Кофе, голубчик!» – проговорил он почти ласково, поотечески взяв официанта под локоть. Затем откинулся на спинку кресла и начал довольно бесцеремонно разглядывать сенатора. «Леон!» – проговорил он в тот самый момент, когда сенатор уже готов был вскипеть, как чайник, и протянул широкую ладонь сенатору. «Очень приятно!» Выдавил из себя Марул, нечеловеческим усилием, сдержав груди еще возмущения. Однако я, с вашего позволения, осмелюсь оставить за собой право не представляться и не вступать в диалог, в данный момент признаться весьма для меня нежелательной. Посему попрошу вас о любезности оставить меня наедине с моим кофе и моими мыслями. Помпезный монолог сенатора не произвел, однако, остепеняющего действия, как он замышлял. Вместо этого, назвавшийся Леоном, заливисто расхохотался и, перегнувшись через стол, по товарищески хлопнул ошалевшего сенатора по плечу. «Новенький!» – заключил он с видимым удовлетворением и заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Пока Марул, ошарашенный нахальством собеседника, приходил в себя, он с видимым удовольствием отхлебнул принесенным официантом кофе и весело взглянул на сенатора. «Узнаю себя», – произнес он через несколько мгновений и шутливо погрозил сенатору пальцем. «Нет ничего нового под солнцем». Да вы не обижайтесь, дружище. Вы, видимо, только что от Люцифера. Так что ваше состояние мне весьма знакомо и понятно. Задорный, немного сочувствующий тон Леона, как ни странно, подействовал на Марула успокаивающе. Для порядка, буркнув, тем не менее, я бы попросил воздержаться от фамильярностей. Сенатор с удивлением обнаружил, что особого раздражения внутри уже не наблюдается, а его место постепенно занимает непонятно откуда взявшаяся симпатия к собеседнику. — Признаться честно, я и впрямь немного не в себе, — проговорил Марул сдержанно. — Еще бы! — усмехнулся Леон. — А отель вы солидный, стильный возвели. Я оценил, добавил он, окидывая взглядом полутемный бар. А уж я их повидал, поверьте, немало. Как здесь, так и в смысле? Не сдержавшись, перебил сенатор. В каком смысле я возвел? Ага, <звык> значит, вы еще не поняли. Ну, да я тоже не сразу. Леон замолчал на полусловие и глубокомысленно, приподняв брови, вновь потянулся к чашке кофе. Сигнатор с трудом подавил в себе желание слегка поторопить собеседника и тоже взял чашку. «Видите ли, дорогой Марух, в месте, где вы находитесь, если это вообще можно назвать местом, продолжил наконец Леон, отхлебнув кофе и с удовольствием подсокал языком, объяснить что-то довольно трудно». «Гораздо проще предоставить человеку самому выяснять». «Поверьте, я вовсе не имею цели вас запутать», шутливо поднял он руки, видя, что сенатор поморщился. «Вы и впрямь будете постепенно находить ответы на ваши вопросы». «И множество новых вопросов», – добавил он, вздохнув. «Я уверен, что разумный человек...» все может объяснить другому разумному человеку, господин Леон, проговорил сенатор учительским тоном. При условии, конечно, что он владеет информацией в полном объеме. Не удержался он от шпильки. Ну что ж, давайте попробуем, дорогой друг. Не стал возражать Леон. Спрашивайте. Сенатор отодвинул недопитый кофе и коротко задумался. Ну вот... Элементарный вопрос. Что означала ваша фраза «Вы возвели стильный отель»? Только то, что мне понравился отель, который вы построили. В глазах Леона появились смешинки. Ну, довольно ли он? Сенатор вновь начал сердиться. Что вы имеете в виду под «вы построили»? Я же говорю, это не просто объяснить, сенатор. Леон развел руками. Но причиной появления здесь этого отеля были вы. Я? Вы, дружище. Но как? Каким образом? А вот этого я не знаю. Скорее всего, вы просто захотели, чтобы он был здесь. Что? Я захотел, чтобы здесь был отель? Саркастически проговорил сенатор. Впрочем, Морол вдруг вспомнил, что у него была смутная мысль выпить кофе именно здесь. «Хм!» Сенатор замолчал и уставился к себе в чашку. Ну, какая связь?» «Самая прямая!» — ответил Леон, благодушно улыбаясь. «Вот я, например, хочу кофе!» «Нет-нет!» Он поймал вскинувшуюся было руку сенатора. Не будем тревожить официанта. Я хочу кофе прямо сейчас, вот на этот столик. Но к как? Вымолвил пораженный Мару, глядя на то, как Леон преспокойно отхлебывает из появившейся прямо из пустоты чашки. Как? Не знаю. Охотно объяснил Леон, улыбаясь. Однако таковы здесь законы. Леон откинулся на спинку кресла, забросил довольно пухлую ногу на другую и с видимым удовольствием, посматривая на шарашеного сенатора, продолжил пить кофе. «То есть вы хотите сказать...» – начал сенатор, постепенно выходя из оцепенения. Он снова застрял на середине предложения. «Ну да, друг мой! Позвольте называть вас так!» – пришел на помощь Леон. Вы. Тоже можете делать подобные трюки, разумеется. В конце концов, отель. Чья работа? А что? Как я уже говорил, весьма со вкусом. Стильно, благородно, но без лишней вычурности. Вы бы посмотрели, какой кошмар возводят здесь некоторые. Людям порой кажется, что чем больше золота, тем красивее. А так как с материалом тут проблем нет, то и выходит, не пойми что. Я надеюсь вы испортитесь не скоро. А почему вы столь уверены, что я испорчусь? Вновь скинулся сенатор, которого задел самоуверенный тон собеседник. Здесь все портятся, друг мой. Без особого сожаления в голосе сказал ли он, ставит чашку на маленький стеклянный столик. — Отчего же? — спросил сенатор, с неудовольствием уловив неприемлемое для своего достоинства юношеское любопытство в собственном голосе. — Хм, это один из тех самых вопросов, сенатор. Может быть, свобода пьянит, безнаказанность, всемогущество. Возможность все иметь, ничего не делая. А может быть, наоборот. От осознания безнадежности люди ожесточаются. Безнадежности? Поднял брови сенатор. О чем вы, господин Леон? Имея все, о какой безнадежности может идти речь? Или я неправильно понял, что означает всемогущество? Оно ограничено. Увы, Нет. Усмехнулся ли он? «Всемогущество – самое, что ни на есть, настоящее. В том и проблема». Сенатору начинал надоедать разговор. У него было ощущение, что его хотят каким-то образом провести. Да еще ко всему это абсолютно нереальность происходящего. Его новоиспеченный друг, отвечающий вопросами на вопрос и ровным счетом ничего не проясняющий. «Видимо, придется разбираться самому», – пришел к выводу сенатор. «А я вам о чем толкую?» – прервал его размышление голос Леона. «Конечно, самому!» «И когда вы хоть что-то начнете понимать, вы согласитесь со мной, что объяснить все это не так-то просто. И тогда вы прибежите ко мне и будете...» «Позвольте, господин Леон», – резко перебил сенатор. «Просто ли он?» – не обиделся тот, изящным жестом вынимая из воздуха толстую сигару. «Да как бы вас ни звали, вы что, читаете мысли?» «Да, разумеется», – не смутился собеседник Морова. «Ничего разумеющегося я в этом не вижу», – вскипел Мару. «Злоупотреблять моим неведением в некоторых аспектах здешнего существования – «Ну, не обижайтесь так, друг мой, прошу вас!» Леон вновь поднял пухлые руки, как бы защищаясь от сенатора. «Поверьте мне, я вовсе не хотел вас огорчить, а просто ускорил процесс коммуникации. Вы просто поступили без такта. Сенатор, однако, как ни странно, успокоился. «Кроме того...» «Вы не только можете делать то же самое, но и никогда себе такого не позволю!» Высокомерно прервал Леона Марул, поправляя галстук привычным жестом. «Ну, сдаюсь, сдаюсь! Простите, Марул. Леон состроил жалостливую гримаску и протянул сигару, извлеченную из воздуха сигару. «Раскурим трубку мира в знак примирения!» «И пусть она будет свидетельством между нами до тех пор...» пафосно проговорил ли он мгновенно изменив тон пока вы сами сенатор марул не прочитаете чьих нибудь мыслей и не простите старого бестактного философа как я уже сказал никогда себе такого не позволю проговорил сенатор вновь остывая наступила короткая заминка Сенатор все еще сердился, и, несмотря на то, что изнутри его распирало любопытство, решил, что прерывать паузу первому будет ниже его достоинства. Поэтому он сделал вид, что тщательно перемешивает ложечкой уже довольно прохладный кофе. «Ваш кофе остыл, дружище!» Похоже, у Левана не было проблем с чувством собственного достоинства. «Дружище, что за фамильярность!» – фыркнул сенатор, однако на этот раз про себя. — Что ж, хочу новый, — с вызовом сказал он, — немедленно на этот столик. он даже не понял, в какой момент появился кофе, когда он закончил фразу или еще в процессе. Но кофе действительно возник прямо перед ним. Сенатор не смог скрыть изумление и на этот раз. — Невероятно, — выдохнул он. Впрочем, устыдившись своего невольного возгласа, он вновь сделал безразличное лицо и добавил. Впрочем, чего еще ожидать от этого дикого места? Леон, улыбаясь, смотрел на Марула, прихлебывая из своей чашки. «Сенатор, давайте дружить!» – неожиданно предложил он. «Вы правда очень приятный собеседник, солидный мужчина». И вместе с тем ребенок вас еще не умер окончательно. Простите, что говорю так прямо, но вы знаете, я довольно одинок здесь. С друзьями здесь туговато. Сенатор уже собирался было... Сенатор уже собирался было в очередной раз оскорбиться по поводу ребенка. Но в Тоне Леона было что-то... Какая-то... Подкупающая искренность, печаль. Однако это что-то остановило резкий отпор, который он собирался дать. Вместо этого он почувствовал себя немного неловко. Слегка откашлявшись, он нерешительно начал. Видите ли, Леон, я не привык играть словом ⁇ дружба ⁇ Я понимаю. Прервал Марула Леон, вновь широко улыбаясь. «Не поймите меня неправильно. Мне просто доставило большое удовольствие общение с вами. И я хотел бы его продолжить. Так что, если не возражаете...» «Ну, в общем, не возражаю», – пробормотал сенатор. «Времени у меня тут, похоже, хоть отбавляй». «Времени, дорогой мой друг, тут нет вовсе...» Так что у нас и впрямь, простите за парадокс, его очень много. Что ж, думаю, вам нужно побыть одному какое-то, опять простите за парадокс, время. А потом я жду вас к себе в гости. Леон протянул сенатору через стол широкую ладонь и, вновь тепло улыбнувшись, неторопливо вышел из бара. Сенатор незаметно проводил его на взглядом. Затем медленно откинулся на спинку кресла, именно такого, как нужно, и протяжно выдохнул. Похоже, что спешить ему было некуда, да и вообще куда-либо идти не было никакой нужды, никаких встреч, никаких бумаг. Мару почувствовал нарастающий дискомфорт. Раздраженно фыркнув, он вытащил из воздуха зажженную сигарету и глубоко затянулся.